Глава тридцатая. Та самая загадка. Фелисити Бет вытащила из кармана листок бумаги. всю жизнь ношусь кругами, местами и вверх ногами, но все равно я не боюсь. С пути я точно не собьюсь». Ухмыльнувшись, она разорвала листок на мелкие кусочки и выбросила в грязную серую воду. Эггихуф радостно взвизгнула, запрыгнула подруге на спину, и Фелисити поднялась в воздух. Когда они мчались над водой, злобно хихикая, Фелисити оглянулась и щелкнула пальцами. Маленькая лодочка в скалах сама собой отошла от берега и утонула.